Глава девятая. Поппим. Я изучила расписание поездов. Если потороплюсь, то сумею поработать в вагоне, добраться до Ортинга ранним вечером, а потом приготовить отцу ужин. Я бросаю в сумку кое-какие вещички для ночлега, и на всякий случай пишу телефон отеля в блокноте, висящем на холодильнике. Ты сможешь связаться со мной там, сообщаю я Бетти. Отель не тот, что обычно. Надеюсь, все будет в порядке, откликается она. Я недавно читала про такие дыры, в которых не соблюдают правила противопожарной безопасности. Я уверена, что он хороший, мне его порекомендовали. Я тут же жалею, что ляпнула это. Кто именно? Выте что-то заподозрила или мне показалось? Если я скажу ей о Мэтью, она может сделать неверные выводы. Салли, отвечаю я, и снова жалею, Но теперь уже поздно. Мне пора бежать. Я крепко обнимаю обеих девочек, вдыхая их запах. "Почему ты опять ночуешь не дома?" спрашивает Дейзи. "Потому что у дедушки мозги набекрень тупится", объясняет Миллиса. "Это не совсем так", возражаю я и оглядываюсь в поисках Стюарта, который куда-то запропастился сразу после того, как мы вернулись из бистро. "Вы не видели папу? Я с ним тоже хочу попрощаться". По-моему, он у себя в кабинете, говорит Бетти, стоя ко мне спиной и снимая что-то с плиты. На первом этаже у Стёрта есть комнатка с письменным столом и полками, где он занимается научной работой. Моя ладонь лежит уже на ручке двери, когда я слышу его голос. Звучит неплохо. Тон Стёрта отличается от обычного, веселее, бодрее, «Жду с нетерпением и потом немного тише. Да, и я тебя тоже. Я вхожу. Муж вздрагивает от неожиданности и сует телефон в карман брюк. Я уезжаю, говорю я, а затем с безразличием, которого на самом деле не чувствую, добавляю. Кто это был? Мы никогда не задаем подобных вопросов. Между нами неписанное соглашение, что мы доверяем друг другу, как и принятие того, что огромное количество времени мы уделяем работе. Просто коллега из клиники Зачем я его допрашиваю? Нет, это женщина, с которой я раньше работал. Я снова столкнулся с ней на конференции, и выяснила, что она тоже интересуется изучением обезболивающего. о каком я тебе рассказывал? Обычно именно на этом месте я отключаюсь, но от слова женщина, в сочетании с тем обрывком разговора, который я подслушала, мне становится ну не по себе как и от того, что муж не смотрит мне в глаза. Я вспоминаю, что с конференции он вернулся поздно, и что он не ответил в очередной раз на мои инициативы в постели. Вы встречаетесь в девять часов вечера сегодня, воскресенье? Стёрт бросает на меня вызывающий взгляд. Да, ты правильно расслышала. Она пишет статью и хочет побольше узнать о моих исследованиях. Я не подслушивала, возражаю я. Я только собиралась попрощаться перед тем, как поеду к отцу. Муж гладит меня по щеке. Надеюсь, поездка будет удачной. Передавай ему от меня привет. Непременно. Я разворачиваюсь, чтобы выйти, но прежде чем успеваю себя сдержать, спрашиваю: "И когда же ты работал вместе с этой женщиной?" "Около трех лет назад. Она временно замещала одного из врачей в нашей клинике." Три года назад. Примерно в то время Стюарт перестал заниматься со мной любовью. А как ее зовут? Джанин. Он отвечает, не глядя мне в лицо. Я выхожу и еще раз целую детей, прежде чем покинуть дом. Но мозги у меня кипят. Возможно ли, что у моего мужа Роман на стороне? Нет, успокаиваю я себя, быстро шагая к станции. Как я и всегда считала, он просто не из таких. Не сильно отличается от меня. Однако, когда сажусь в поезд, успев в последний момент, я не могу объяснить тревожное чувство в груди. Мне приходит электронное письмо от круглосуточной службы информации нашей страховой компании. Я перечитываю его дважды, а потом пишу сообщение Салли. Отец живет в бунгало 1970-х годов из желтого кирпича, которое считалось весьма модным, когда они с мамой въехали туда вскоре после постройки. Там прошло мое детство. Когда я рассказываю людям, что выросло у моря, они говорят: "Наверное, это было чудесно". Вспоминая это сейчас, я вынуждена признать, что наша жизнь выглядела вполне идилически. Но пока я росла, все, о чем могла думать, это как поскорее удрать в Лондон. Отцу нравилось там жить. Давным-давно он рассказывал мне, что любил лондонский ритм в молодости. Он на 10 лет старше мамы. Но когда она забеременела, решил, что я должна расти на свежем воздухе, которого они были лишены. Вероятно, каждое поколение родителей стремится предоставить своему потомству возможности, отсутствовавшие у них самих. Разве не поэтому мы со Стюартом сократили расходы на все остальное, чтобы позволить себе такие роскошества для девочек, как занятия по актерскому мастерству, курсы живописи, уроки вождения для Милисы и хорошую одежду? Об этом не могло быть и речи, когда я была подростком. Я до сих пор помню, как мне приходилось довольствоваться единственной парой школьных туфель, в отличие от моих подруг, чьи родители были более обеспеченными. Мне никогда не хотелось иметь брата или сестру. Мы были счастливы втроем. Конечно, оглядываясь назад, я понимаю, что мама, которая тоже была единственным ребенком в семье, как и отец, изо всех сил старалась, чтобы все было как положено. Выходные мы проводили вместе. Мы собирали ракушки на пляже. Однажды мама нашла особенно красивую, со всеми оттенками перламутра, переливающимися внутри, и подарила мне для моей специальной шкатулки с сокровищами. Папа изготавливал мне воздушных змеев из пробкового дерева и обёрточной бумаги. Мы складывали пазлы, одно из его увлечений, хотя мама повторяла, что они ей до смерти надоели. Мы подолгу гуляли на природе вдоль побережья. Мама часто рассказывала мне истории о своем детстве у Уэльса. "Как же я скучаю по тамошним долинам", мечтательно вздыхала она. Когда я поступила в среднюю школу и получила роль Нэнси в рождественской постановке мюзикла "Оливер", мои родители оккупировали десять первых рядов вместе со всеми своими знакомыми. "Думаю, ты унаследовала этот актерский дар от моей матери". Гордо сказала мама: "Она бы тебя обожала. Мама участвовала во всех любительских драм-кружках. Хотела стать настоящей актрисой, но потом появилась я. Бабушка умерла еще до моего рождения, но мне понравилась мысль, что я продолжаю традицию. Более того, я намеревалась пойти дальше. Это не было моим хобби. Я нацеливалась на то, чтобы пробиться в профессиональные актрисы. Но все равно, возможно, не решилась бы без поддержки нашего учителя по английскому языку, который ставил этот ежегодный мюзикл. это суровый мир. Но я не вижу, почему бы тебе не попробовать, сказал он мне, когда я училась в шестом классе. Кто-то должен преуспеть. Так почему не ты? Очевидно, из-за этой его веры в меня, как и веры моих родителей, Я удивилась меньше, чем следовало бы, когда меня приняли в одну из известных театральных школ. Я была на пути к своей мечте. Не могла дождаться отъезда, собирая свои вещи так поспешно, что натянутость в отношениях между мамой и папой списала на то, что они уже готовятся по мне скучать. "Не волнуйтесь", весело объявила я. "К Рождеству я буду дома". На что я никак не рассчитывала. Так это на то, что мамы там уже не окажется. Отец сообщил эту новость по телефону перед тем, как мне предстояла проба на роль Порции в нашей первой студенческой постановке "Венецианский купец". Оживлённая, я вложила всё горе и гнев своего дерзкого персонажа. "Ты играла потрясающе", заметил один из студентов, когда я ушла за кулисы. "Так реалистично!" И только потом в общежитии я позволила себе дать волю слезам. Он обнимал меня, пока я горько рыдала, а затем повел в паб выпить. Его звали Мэтью. Он был уже довольно зрелым студентом, на девять лет старше меня. Каникулы проводил в Америке, путешествуя, что звучало для меня очень по-взрослому. Но самое главное, Мэтью понимал мое горе. В подростковые годы после развода родителей он жил то с матерью, то с отцом. "Наверное, это было ужасно", заметила я. У него выступили слезы. «Еще бы. Мэтью обхватил мое лицо ладонями, глядя мне прямо в глаза. "Ты научишься с этим жить, я тебе помогу". Крыльцо отцовского бунгало. Замечаю я теперь, стоя перед дверью и ожидая, пока он откроет на звонок, грязное, со следами ботинок на плитках А в углу паутина. Я часто предлагала отцу хотя бы нанять домработницу, но он всегда противился. Я пока еще в состоянии позаботиться о себе. Спасибо большое. С годами подобные фразы только повторялись. Пустая трата денег или я все сделаю сам. Напрасно я подчеркивала, что с удовольствием оплачу расходы. Очень мило с твоей стороны, но лучше прибереги эти средства для детей. К тому же, я не хочу, чтобы посторонние копались в моих личных бумагах. Но домработница могла бы присматривать за ним. За последние несколько лет его артрит обострился, и отец с трудом держался на ногах. А если он упадет?» Из опасений я связывалась с социальной службой. Они могли бы присылать кого-то помочь по хозяйству и все такое прочее. Оказалось, что его состояние чуть лучше, чем требуется для признания нуждающимся в помощи. А кроме того, даже если бы это было не так, я почти уверена, что отец скорее развернул бы незнакомцев на пороге, чем впустил в дом. Сквозь стеклянную дверную панель я вижу его приближающийся силуэт. Отец открывает чель для писем со своей стороны. Кто там? Это я, Поппи. Поппи. Слышен звук отодвигаемых засовов, затем дверь наконец отворяется. Какой приятный сюрприз. Он протягивает ко мне руки и заключает меня в крепкие медвежьи объятия. Я обнимаю его в ответ, но внутренне очень волнуюсь. У него стало еще хуже с памятью. Это не сюрприз, папа. Я же сказала, что приеду. Я даже сообщила время прибытия поезда. Ничего ты не говорила. Теперь я слышу в его голосе возмущение. Подобные перемены настроения повергают меня в глубокую грусть. Раньше отец был совсем другим. Ты сказал, что у тебя какие-то трудности, говорю я решительно, входя в дом. Там пахнет гарью, раздается пронзительный вой сирены. Похоже, я явилась вовремя. Папа, у тебя дымовая сигнализация сработала. Ах, это. Он отмахивается от дыма, валящего из кухни. Просто плита не в порядке, надо починить. Я направляюсь к источнику дыма. Это потому, что ты уже жаришь кашу, а не варишь. Ничего подобного. Иди сам посмотри. Его голос сердитый, словно это все из-за меня. Но я не знаю, как так получилось. Верхняя часть плиты покрыта засохшим слоем подгоревшей пищи, не только каши. Фу, бог знает, когда ее в последний раз чистили. С духовкой то же самое. Неудивительно, что она плохо работает, папа. Все отверстия заляпаны. Тебе повезло, что ты не устроил пожар. Но отец меня не слушает, и я решаю, что лучше не раздражать его. Дай мне несколько минут, чтобы все убрать, а потом я приготовлю тебе что-нибудь другое. Я уже не голоден, аппетит пропал. Я снова обнимаю его. Все в порядке, папа. Я знаю, что все в порядке. Я просто хочу, чтобы ты не обращалась со мной как с неสมшлённым ребёнком. Отец демонстративно возвращается в своё кресло и включает телевизор на полную громкость. Я воскребаю всю дрянь из духовки в мусорное ведро, которое, конечно, переполнено. Затем выхожу через заднюю дверь, незапертую, и слышу голос из-за забора. У вас там всё нормально? Уже стемнело, но при свете из открытой задней двери я могу разглядеть лицо папиной соседки, с которой он больше не разговаривает. «Все хорошо, спасибо, отвечаю я, наклоняясь, чтобы снять крышку мусорного бака. Просто дымовая сигнализация. Я не об этом. Я говорю о полиции, которая приезжала сегодня утром. Я выпрямляюсь. Что вы имеете в виду? Ее голос звучит возбужденно довольно, как это бывает, когда кто-то сообщает плохие новости и наслаждается каждой минутой. Разве отец вам не сказал? Он забыл оплатить бензин, когда заправлял свою машину. Просто уехал с заправки и все. Им повезло, что они запомнили его номер, и полиция нанесла ему визит. Они выдвинули обвинения. За это можно получить судимость. Не это ли имел в виду отец, когда сообщил, что у него проблемы? Жаль, что я не могу стереть довольное выражение с лица этой женщины. Наверное, она рассказывает все это из лучших побуждений, но мне не нравится тон, которым она говорит об отце. А вы-то откуда все это знаете? У нее хватает так-то принять смущенный вид, но лишь слегка. Моя невестка работает в автосервисе при той заправке. Вашему отцу нужен кто-то, кто присматривал бы за ним. Прошлым вечером он улегся спать, оставив заднюю дверь нараспашку. Мне пришлось перелезть через забор, пройти и разбудить его. Спасибо, киваю я. Дело в том, продолжает она, что мало ли, чем все это может закончиться. Если вы об этом не позаботитесь, он сделает что-нибудь такое, чем покалечит себя или кого-то еще». Подтекст понятен. Я веду себя как плохая дочь. Я ничего не отвечаю, боюсь потерять самообладание. Эта женщина ничего не знает о моей жизни и о моих проблемах. Как она смеет меня вот так осуждать? Вернувшись в дом, я вижу, как отец колотит пультом от телевизора по подлокотнику кресла. «Чертова штуковина! почему она не работает? Вот раньше была только одна кнопка вкл и выкл. Папа, начинаю я, стараясь говорить спокойно. А полиция предъявила обвинение, когда ты не заплатил за горючее сегодня утром. Я ожидаю, что отец будет все отрицать. Однако он только потирает глаза, словно внезапно устал. Это была просто глупая ошибка с моей стороны. Я забыл, они сами виноваты. У них должен быть специальный человек, который заливает тебе в бак бензин, как в прежние времена. Времена изменились, папа, тихо замечаю я. Вернее не скажешь. Проклятие. Он снова начинает стучать пультом. «И мне это не нравится. Отвечаю на твой вопрос. Нет, они не выдвинули обвинений. Сделали мне устное предупреждение, будто я сопливый школьник. Оставив отца смотреть телевизор, я направляюсь в кухню, чтобы приготовить ему что-нибудь поесть. На улице уже совсем стемнело. Потом я звоню домой, чтобы проверить, все ли в порядке. «Все хорошо, милая, отвечает Бетти. Но В ее голосе звучит сомнение. Ты уверена? Абсолютно. Девочки делают уроки. Можешь позвать Стюарта к телефону? Он уехал на какую-то встречу. Однако он не собирался засиживаться там допоздна. Я звоню мужу. Вызов сразу же переключается на автоответчик. И тут я вижу, ко мне пришло сообщение от Мэтью. Как дела у твоего отца? Кстати, сегодня вечером я в тех краях. Хочешь, выпьем в отеле? В тех краях? Серьезно? Неужели он действительно думает, что я в это поверю? С другой стороны, шепчет мне внутренний голос: было бы неплохо посидеть с кем-то в компании после всего случившегося с отцом и нового подтверждения моих подозрений насчет Стюарта. В очередной раз я жалею, что у меня нет лучшей подруги, с которой можно поговорить. Я не хочу откровенничать с Алли. Хотя я и жалуюсь ей иногда на мужа или девочек, это кажется слишком личным. Это означало бы объяснять ей всю мою историю с Мэттио. Я пишу ответ. Какое странное совпадение, подумать только. Его сообщение приходит мгновенно. Я не преследую тебя, если ты об этом Просто так получилось, что меня вызвали в выездбор на пробы по озвучке завтра с утра. Они начнутся рано, так что я решил здесь переночевать. Сандра с одной из сиделок, которых мы нанимаем, когда я работаю. Это недалеко от тебя, вот я и подумал, что могу подъехать. Но не беспокойся, если тебе не хочется. Я чувствую себя дурой. Мэтью решил, что я думаю, будто он меня преследует. Вообще-то неплохая идея. Мне бы не помешало с кем-нибудь пообщаться. Отлично, через час будет удобно. Это просто дружеские посиделки, напоминаю я себе. Мой муж ведь тоже где-то загулял, верно? И все равно это не совсем правильно. Хочешь, я переночую с тобой? спрашиваю я отца. Я заказала номер в отеле, но могу отменить и поспать на твоем диване. Мы так уже мучились, Поппи. Отец может быть довольно грубым. Я брожу по дому, если не могу заснуть, и включаю телевизор. Мне лучше, когда я один. Ну, раз ты так уверен. Уверен, не сомневайся. Он зевает. Тебе не пора ехать? Мне не помешало бы лечь пораньше. Я не дремал днем, как обычно. Я вернусь утром, обещаю я, целуя отца в шершавую щеку. В ответ он обнимает меня, снова тепло и нежно. Не беспокойся, милая. Я пойду играть в беинго с Ратжем, который живет на нашей улице. И у меня есть пазлы, чтобы себя занять. Возвращайся к своим девочкам. Там ты нужнее, чем здесь. Сомневаюсь, что это правда. Думаю, я садясь в такси, которое уже заказала от папиного дома до отеля. В одно мгновение отец кажется таким независимым, а в следующее растерянным из-за того, что к нему приходила полиция. Что же мне с этим делать? Как только я вхожу в холл отеля, где в центре возвышается огромная рождественская елка в окружении мягких диванов, то сразу вижу Мэтью. Он как будто меня поджидает. Как раз вовремя, произносит он: я сам только приехал". По дороге я размышляла, как мы поприветствуем друг друга, когда встретимся. Обменяемся воздушными поцелуями, щека к щеке. Рукопожатие выглядело бы странно официально. Но Мэтью просто кидает на меня сочувственный взгляд. Как прошел твой визит к отцу? Ужасно, признаюсь я. Ах, ты бедняжка. Давай, выпьем, и ты мне обо всем расскажешь. Мы идем к бару, держась не слишком близко друг к другу. Все очень пристойно и правильно. Однако, когда мы садимся, и я начинаю рассказывать ему, как отец чуть не сжег дом, то поражаюсь, насколько естественно чувствую себя с Мэтью. С ним легко разговаривать, несмотря на наше прошлое, а может, благодаря ему. Почему я не чувствую себя так же со Стюартом? Я вспоминаю неловкое молчание, возникшее сегодня за обедом. Потом я вспоминаю о Сандре, о том, как Мэтью влюбился в нее, и о том, как они оба обошлись со мной. Тогда мы были молоды, мы все изменились. И вот теперь я мать двоих детей, которую больше не хочет ее собственный муж. А вот и Мэтью, Давно уже не телезвезда, посвятивший себя больной жене в инвалидном кресле. Он заказывает два бокала шардоне. Как там Сандра, спрашиваю я. На лице Мэтью мгновенно появляется напряженное выражение. Нехорошо. Мне ужасно не хотелось покидать её ради этого прослушивания, но у нас есть опытная частная сиделка, как я уже упоминал. Они отлично ладят. Так бывает не со всеми. Из-за боли с Андре иногда срывается на людей. Её можно понять. Его голос затихает, словно он и так уже сказал слишком много. Конечно, добавляет он, нам приходится платить за эту помощь, особенно если я нахожу работу внезапно. Социальную службу пока дождёшься. Наверное, это нелегко, замечаю я. Мэтью наклоняется ко мне, но не слишком близко. Вот поэтому мне так приятно пообщаться с тобой, Поппи. Ты знаешь меня с тех времён, когда мы жили совсем по-другому, и Сандру тоже. Я понимаю, что повёл себя плохо, но всё нормально. Не в силах сдержать себя, я касаюсь плеча Мэтью в знак понимания. Мы еще были совсем детьми. Да. Теперь его тон становится немного бодрее. Но теперь это все в прошлом. Кстати о детях. Ты мне почти ничего не рассказывала о них. Кто у тебя? Мальчик и девочка? Две девочки. Я уверена, что говорила ему об этом раньше, а если нет, то следовало бы. Милиса и Дейзи. Красивые имена. Спасибо, для меня они целый мир. Естественно. Хочешь посмотреть фотографии? Я уже прокручиваю галерею в своём телефоне, чтобы показать Мэтью. Младшая так похожа на тебя, восклицает он. Я чувствую, что краснею. Я тоже была пухленькой. Ерунда, мы все слюной стекали на твои формы. Я краснею ещё сильнее. А Милиса похожа на Стюарта. Быстро говорю я, чтобы скрыть смущение и вернуть беседу на более безопасную почву. У тебя и его фотография есть. Я прокручиваю дальше, чтобы найти семейный снимок. Муж обнимает девочек. Он с противоположной от меня стороны нашей маленькой группы. Полагаю, он тобой гордится, произносит Мэтью. Не уверена. Эти слова выскальзывают у меня невольно, но он сразу за них цепляется. Но он должен гордиться, настаивает Мэтью. Ты прекрасна я вспыхиваю, отмахиваясь от этого комплимента. Да, это так. Ты выросла в роскошную, утонченную женщину. К тому же, у тебя теперь собственное агентство. Это тяжелый труд, замечаю я. Разумеется, могу представить. Мэтью делает сочувственное лицо. Но муж хотя бы поддерживает тебя. Я помню, как поступила глупо, сказав ему, что мы со стёртом ведем раздельную жизнь. Я не хочу показаться предательницей, поэтому выдумываю на ходу. Да, типа того. Просто мы не очень понимаем тонкости работы друг друга. Я пытаюсь обратить это в шутку. В неправильных прикусах и пломбах я соображаю не больше, чем муж в подборе статистов. Мэттью пожимает плечами. Лично я ужасно боюсь зубных врачей. Я тоже, восклицаю я. За исключением Стюарта, конечно и Мы оба хохочем. А стёрт не навещает твоего отца вместе с тобой. Я отпиваю глоток вина. Но на самом деле они не особенно близки. И опять я не хотела это сболтнуть. На сей раз даже не могу винить алкоголь. В отличие от вечера пятницы, я просто смакую единственный бокал. Однако надо заметить, я не ожидала, что она кажется таким большим. Это печально, а я неплохо ладил с ним ему тоже нравился. Нравился. Мэтью на мгновение замолкает. «В те дни будущее оказалось таким ярким, правда? Особенно когда я получил ту главную роль. Я думал, что многого добьюсь, но потом все пошло наперекосяк. А что именно случилось, интересуюсь я. Кто знает? Велись разговоры о следующем сериале, но прежний кастинг-директор уволился, а новому не очень понравилось мое лицо. А вскоре в производстве появился спрос на другой типаж. Мэтью вздыхает. Ну да ладно, пока я пробавляюсь небольшими ролями и налаживаю связи. Мой телефон звякает входящим сообщением. Это Салли. До сих пор пытаюсь найти замену Дорис. Я издаю стон. Что-нибудь случилось? спрашивает Мэтью. Я оставляю бокал. Одна из наших статисток сломала плечо. Я делаю паузу, размышляя, нужно ли вдаваться в подробности. Очевидно, нет. Я ей очень сочувствую, но нам еще предстоит найти кого-то вместо нее. Мэтью качает головой. Такое бывает. Я смотрю в свой телефон и заодно проверяю, есть ли ответ на мое сообщение: "Как дела, Стюарту?" Нет, ничего. Не возражаешь, если я сделаю звонок? Пожалуйста, ни в чем себе не отказывай, улыбается Мэттью. Я выхожу в холл и набираю номер мужа. Он берет трубку. По крайней мере, я предполагаю, что это он. Я слышу обрывок смеха, затем звонок сбрасывают. Я перезваниваю снова. Вызов переключается на голосовую почту. Я чувствую тошноту, пока медленно бреду обратно в бар. Что с тобой? беспокоится Мэтью. У тебя такой вид, словно ты только что получила дурные вести. Мне хочется разреветься. Все это уже чересчур. Этот смех на другом конце линии стёрд снова, наткнувшийся на эту Джанин. Отец, девочки, необходимость постоянно разрываться между работой и семейной жизнью, сломанное плечо Дорис и стрессы из-за поиска ей замены в последнюю минуту. Но самое главное, Это болезненная пустота внутри. Все, чего я хочу, чтобы кто-нибудь обнял меня, кто-то, с кем я буду чувствовать себя желанной, в отличие от мужа, который поворачивается ко мне спиной по ночам. И я больше не могу молчать. Я рассказываю Мэтью все. К тому времени, когда я замолкаю, слезы уже бегут ручьем по моему лицу. Похожем говорит он, протягивая мне из кармана настоящий льняной платок, что ты слишком много всего взвалила на плечи. я знаю, каково это. Затем Мэтью придвигается ближе и обнимает меня. «Все будет хорошо, попс, шепчет он. Я здесь ради тебя.